Глава вторая. Виктория. Я старшая дочь в многодетной семье. У меня три брата младших. Когда родился Ваня, мне едва исполнилось три. Когда на свет появились близнецы Саша и Паша, я уже пошла в первый класс. Мне было семь, и я была самостоятельной барышней, умеющей мыть посуду, подметать пол и, естественно, вытирать сопли младшему брату. Конечно, я надеялась, что мама родит сестренку, даже имя ей придумала Алёнушка. Но мама снова родила пацанов, двоих. Всё детство я была нянькой, всю жизнь жила в мальчишеском мире, всегда чувствовала ответственность за младших. И вот наконец, два месяца назад я съехала от родителей в миленькую девчачью квартирку, сбросила с себя груз ответственности, избавилась от материнского инстинкта, думала, теперь я и близко не подойду к детям. А своих заведу не раньше, чем через десять лет, когда мне будет за тридцать. И что же? Я снова веду за руку сопливого мальчишку. Грудь снова сжимает тревога и возмущение. Кто-то обижает ребенка, я не могу пройти мимо. Как же отключить этот дурацкий материнский инстинкт? Я хочу жить своей жизнью, хочу побыть эгоисткой и пока не заведу свою семью, успеть урвать немного беззаботной жизни. Я крепко держу мальчишку за руку. Нас сопровождает конвой. Долговязый парень впереди и запыхавшийся толстяк сзади. Пацан косится на них злыми глазами, пойманного волчонка. Как тебя зовут? спрашиваю я. Максим. Насупившись, отвечает он. Хочешь сбежать, Максим? спрашиваю я. Он кивает и смотрит на меня с надеждой, как будто надеется, что я отвлеку конвоиров, пока он уходит огородами. Я, конечно, ему сочувствую, но я взрослый ответственный человек. Такие поступки не в моем стиле. «А почему хочешь сбежать?» — спрашиваю я. «Папа тебя обижает?» Пацан снова поднимает на меня глаза, на этот раз они полны оценивающей задумчивости. Решает, стоит ли жаловаться на родителя. Просчитывает, что ему выгоднее. Я все его мысли насквозь вижу. «Нет, он вовсе не невинный ангелочек. Он тот еще чертенок». но это не значит, что его надо загонять как дичь. Я уже подумываю о том, чтобы передать пацана парням и убежать навстречу, но Максим спрашивает с надеждой. «Ты не уйдешь?» «Уйду». Он хмурится. «Но не сразу уточняю я. Сначала посмотрю на твоего папу. Почему ты от него сбежал?» Мальчишка не успевает ответить. Долговязый очкарик распахивает дверь, и нашим глазам предстает живописная картина. Какой-то мужчина в костюме стоит спиной к нам, перед письменным столом. А на столе, похоже, расположилась девица. Я вижу женские руки, обвивающие мужскую шею. Слышу томный голос с придыханием. «Арсений!» Хоть мужик в штанах, но у меня не остается сомнений в том, чем они там занимаются. «Папа!» — слышу я голос Максима. И успеваю заметить, как он сердито сжимает губы и хмурит упрямый лоб. «Арсений Михайлович!» Смущенно произносит очкарик. Мужик оборачивается. Блин, это тот самый маньяк из лифта, тип со взглядом дохлой рыбы. И как только эта девица не побоялась с ним связываться, у него же на лбу написано "извращенец" большими горящими буквами. Судя по реакции мальчика, эта раскрепощенная брюнетка явно не его мама. Вот почему он сбежал. Его отец обжимается с посторонними тетями и отправляет на охоту за сыном своих сотрудников, даже не прекратив обжиматься. «Таким козлам точно нельзя иметь детей!» «Поймали!» — Долговязый победно отчитывается перед боссом. «Максик!» — Папаша идет к мальчишке, на ходу поправляя воротник рубашки. «Тот прячется за моей спиной, и я встаю между ними!» Маньяк протягивает руку и молча отодвигает меня, как будто я неодушевленный предмет, мебель какая-нибудь. «Максимка». Он присаживается перед сыном. «Ты так меня напугал! Где ты был?» «Гулял», — угрюмо бурчит тот. «А почему без разрешения? Я тем временем смотрю на брюнетку, а она на меня. Сканирует оценивающим взглядом, как будто увидела конкурентку». Успокойся, дорогая. Мне твой озабоченный босс даром не нужен. А вот Максим все еще сжимает мою ладонь. Где ваша мама? Подаю я голос. Озабоченный выпрямляется, смотрит на меня, глаза темные, злые. Меня как будто снова охватило жутким подземельным холодом. Я не удержалась и зябко поежилась. Но меня просто так не запугать. Я даже взгляд не отвожу. Суровый босс обращается к своим сотрудникам, кивая на меня. А это кто? Да, она. Это на лестнице мы там Максима ловили, а она помогала. Я не помогала, возмущенно протестую я. Она не хотела меня им отдавать, выдает Максим. Вдруг ты меня обижаешь? Обижает? спрашиваю я мальчишку. Тот одновременно пожимает плечами и отрицательно мотает головой. Так где ваша мама, спрашиваю я, бросая многозначительный взгляд на брюнетку специально для неродивого папаши, и он это замечает. Не ваше дело. Надо же, его величество ответило мне лично. Какая честь. Максим, иди в мой кабинет, командует маниак быстро. Собираетесь его наказать? Это вас тоже не касается, бросает он с ледяным спокойствием. Я на вас заявление напишу. В том ему говорю я в органы опеки. Что? И журналистов позову. Сама не знаю, зачем я это ляпнула. Как подобная идея вообще пришла в мою дурную голову? Просто он так похамски себя ведет, взбесил. Мне удается увидеть, как с демонического Арсения Маньяковича слетает ледяное спокойствие, и в холодном синем мраке его глаз мелькают желтые языки пламени. Жуткое зрелище, надо сказать. Но я продолжаю, пусть и с риском для жизни. Вы явно не справляетесь с воспитанием ребенка. Ваши сотрудники охотятся на него, как будто он какой-то заяц, загоняют, ловят, а вам вообще нет до него дела. Вы же понимаете, что он не просто так убегает. Долговязый толстяк смотрят на меня с ужасом, как будто не сомневаются, что их демонический босс сейчас сожрет меня без соли и без перца. Не успеет. Я уже ухожу. И так из-за них опоздала на важную встречу. Я сказала все, что хотела. Это было глупо и неосмотрительно, но, может, горе папаша хотя бы задумается. Тогда я буду считать, что все это было не зря. «Почитайте какую-нибудь книжку о воспитании детей», выдаю я на прощание. «А лучше сходите к психологу». Уверена, что психолог ему не поможет. Но мальчишка-то классный. Не повезло ему с папашей. «Послушай, девочка», — грозно произносит маньяк. Сейчас ты выйдешь отсюда и постараешься больше никогда не попадаться мне на глаза. А если я тебя еще когда-нибудь увижу или услышу о тебе, блин, реально жутко. Он даже не сказал, что конкретно сделает, если я нарушу запрет, но у меня от страха свело желудок и ослабли колени. Я выхожу из кабинета, чувствую, что щеки пылают от неловкости и злости. Этот маньяк обращался со мной как с каким-то низшим существом, а я вела себя как идиотка. Щеки пылают, зато внутри холод, от страха. Умеет Арсений Маньякович запугивать, этого у него не отнять. Ладно, плевать на него, сама виновата. Нечего было лезть не в свое дело. Не надо было позволять включаться материнскому инстинкту. Еще и на встречу с заказчиком опоздала. Минут на пятнадцать, если не больше. Я глубоко дышу, пытаюсь успокоиться. Достаю телефон и смотрю на время. Черт, двадцать пять минут прошло. Непозволительное опоздание. Позор на мою голову, но надо все равно встретиться с заказчиком. Надеюсь, он меня не пошлет. Мне нужен кабинет одна тысяча одиннадцать. Похоже, это на этом этаже. Я иду по коридору, смотрю на первую попавшуюся по пути дверь. Тысяча десять? Вперед или назад? Неужели, черт! Впереди одна тысяча девять, значит назад. В тот самый кабинет, из которого я только что вышла. Я не хочу возвращаюсь. Читаю на двери Покровский Арсений Михайлович, директор, и чуть ниже Компания Киберщит. Да, это он, тот самый заказчик, на встречу с которым я торопилась и опоздала. Блин! Но、ну、и что мне теперь делать?